Глава 34. Айка. Январь. Год назад. Продолжение. Трындец. Когда одна черточка разделяет две ягодицы, это называется жопа. А как назвать две красные черточки, проявившиеся на этом дурацком тесте? Полный трындец. Полная жопа, Прохрипела Алекс и с размаху уронила свой тяжелый зад в кресло. Кресло заныло и откатилось к холодильнику. Душа моя тоже заныла и откатилась в пятки. Я и беременность. Черт, казалось бы, это настолько не рядом, но нет. Две полоски, как неопровержимые улики вопят, что это куда ближе, чем рядом. Это уже во мне. И вероятность ошибки настолько ничтожно мала, что можно и не надеяться в ту сторону. Алекс с выпученными глазами торопливо заедает стресс у открытого холодильника, невыносимо смердя котлетами. Фу, мне такое успокоительное не подходит. И кажется, сестра еще в большем шоке, чем я сама. И все же. Как так-то? «Нет, чисто технически мне, конечно, понятно. Но в какой момент это приключилось? Почему? Мы ведь с Киром были так осторожны. Кажется, всегда были. Мы с Киром. Вот гадство. Это же значит, что он соучастник. Первая спонтанная и совершенно вздорная мысль – позвонить Кириллу и высказать за то, что он наворочил своим кирюнделем». «Так, надо срочно звонить Кирюхе», – озвучила мои мысли Алекс. И, хлопнув дверцы холодильника, метнулась к телефону. «Так». Я отстраненно наблюдаю за манипуляциями сестры почему-то вспоминая слова Алены. Я уверена, Кирилл захочет знать, что скоро станет отцом. И реакцию Кира. «Айка, но это неправда. Может, у Алены и будет ребенок, но точно не от меня». Тогда я поверила ему безоглядно. «Но почему?» «Да потому что хотела верить. А еще он сказал, что от него не может быть подобных сюрпризов, пока он сам не захочет». Алекс прижимает телефон к уху и нетерпеливо притопывает ногой. «Да чем ты, сука, так занят, когда я тебе звоню?» – рявкает она, а поймав мой удивленный взгляд, лыбится. «Да не сы, это я не ему. Трубку не берет, пенек глухой. Вот что он сейчас делает, м?» Я растерянно пожимаю плечами, а сестра снова тычет в телефон и, приклеив его к уху, внимательно меня разглядывает. Ее красивые брови хмурятся, образуя складочку над переносицей, и Алекс недовольно интересуется. «А что с лицом, я не пойму. Ты что такая потерянная?» Но неожиданно ее глаза расширяются, она ахает и выдает гениальную догадку. «Айка, ты что, не уверена, что это его ребенок? Охренеть! А какие у нас еще варианты?» Я качаю головой и усмехаюсь. Сама придумала, сама охренела. Пусть теперь сама и варианты прорабатывает. Но Алекс вдруг дернулась, отстранила телефон в сторону и, похлопав ресницами, снова прижала к уху. «Кирюх, ты что ли?» – произносит в динамик и тут же возмущается. «Тебе, естественно. Но ты ж трубку не берешь, вот я и забыла, кому звоню». Алекс слушает, кривит губы и снова рявкает. «А что, просто так позвонить нельзя? Может, я беспокоюсь о тебе?» «А? А при чем здесь Айка? Может, я хотела спросить, как твои дела? И не родила ли там твоя Алена?» «Не, а что ты рычишь на меня? Это же не я бык-производитель». «Слышь, да ты сам придурок!» «Ну-ну, вот теперь я отлично понимаю Айку». Алекс с недоумением отстраняет мобильник и переводит взгляд на меня. «Это тебе не придурок? Он трубку бросил. Псих неадекватный». «С чего это он не захотел слушать такую деликатную и добрую вестницу?» – смеюсь я. «Саш, да забей, ясно же, что Кир полный профан в дипломатических переговорах». «Это ты виновата!» – тут же сориентировалась она. «Я же хотела его поздравить с тем, что он скоро будет отцом, а ты говоришь, что это не он». «Саш, ты совсем ку-ку. Во-первых, я ничего такого не говорила. А во-вторых, короче, хорошо, что ты его не поздравила». «Почему?» – растерянно бормочет Алекс, но тут же взрывается. «Кто тебе вдул этого?» – она тычет в мой живот, пытаясь подобрать слово. «Этого постояльца!» «У меня кроме Киры никого не было. Я укоризненно смотрю на сестру». «Саш, но ну не в этом дело. Ты хоть представляешь, как прозвучит эта новость? Так же, как и Аленина. А она ведь тоже хотела его поздравить». «Да похер на эту неудачницу! У нас не сорвется!» Припечатала Алекс и снова схватила мобильник. «Пусть только попробует усомниться! Да я сама за ним в Австралию слетаю и пинками сюда пригоню!» Несколько секунд я смотрю на нее молча, не в состоянии уцепиться за ускользающую мысль. Но вдруг в голове щелкает. Поймала. «Нет!» – кричу я и срываюсь с места. «Нет, Сашка, не смей!» Она послушно откладывает телефон и вопросительно смотрит на меня. «Саш, давай не сейчас, а? Мне что-то так плохо!» «Я совсем не готова к разговору с Кириллом, потому что, если услышу хоть каплю сомнения, я даже не могу предсказать, как потом...» Я отмахиваюсь, так и не озвучив свою мысль, а тошнота стала невыносимой. «Да уж, зато твой гребаный предсказамус уже настрадал нам счастливое будущее». Две недели спустя. Февраль. «Мне бы очень хотелось верить, что уже завтра я проснусь бодрая, полная сил и без этой невыносимой тошноты. Но я реалистка. Жаль только, что не слишком скоро соображаю». Зато теперь в голове все понятно разложилось. «Я тебя вообще не понимаю, бесится Алекс. Ты совсем его не любишь?» «Саш, я не знаю», устало прикрывая глаза и сбрасывая с колен урчащего бегемота. «Сейчас я и тебя не очень люблю». «Ну, спасибо!» Алекс отвесила мне поклон и повернулась к усмехающемуся господину Рябинину. «Надеетесь, что вы единственный, от кого нашу Айку не тошнит?» Совершенно невозмутимый папа пропускает ее сарказм мимо ушей и придвигается ко мне. «Дочек». «Послушай меня», — начинает он ласково. «Нет, это вы меня послушайте», — раздраженно перебиваю. «У Кирилла контракт, и, подписывая его, он точно не ждал подобных сюрпризов». «Хорошо. Допустим, он по-прежнему меня...» «Ну, короче, так же хорошо ко мне относится». «Ага, просто добрый безотказный лошок», — понимающий, — поддакивает Алекс. «Ай, хорош сломудрить нам мозги. Он любит тебя, как сумасшедший». «Пусть так, и, возможно, он поверит в свою причастность и даже обрадуется», предположила я. А папа с Сашкой дружно кивнули. «А дальше что? Он ведь, как честный человек, все бросит, примчится сюда и сломает все свои и мои планы. Только мне нахрен не сдалась еще одна наседка, а тем более насед, контролирующий каждый мой шаг и насильно впихивающий в меня еду. Мне нужна моя привычная жизнь. Ясно вам? А если вдруг Кир на мне жениться захочет?» «Вдруг?» растерялся папа. Ох, о таком страшном исходе я даже не подумала, всплеснула руками Алекс. Что же делать? О, я знаю, а давайте мы сохраним тайну, дождемся рождения киндера и подбросим его Кирюхи запиской, а? Ну, типа, дитё твое, мать не установлена, и все по справедливости. Наша гейша будет жить свою привычную гейскую жизнь, а кирсан пусть расхлебывает все, что расплескал. Папа резко вскинулся, намереваясь что-то ответить, но я не позволила. Все сказала, а теперь оба меня послушайте, я не хочу замуж. «Не могу. Не хочу, чтобы Кир видел меня такой слабой, тощей и страшной. Чтобы он смотрел, как меня выворачивает буквально от всего. И от него тоже». «Аечка, дочь». Папа протянул ко мне руки. «Но почему ты думаешь?» «Да потому что меня даже от тебя тошни, трявкнула я, а папа растерянно отодвинулся». «Я не хочу, чтобы мужчина, которого я, который мне дорог, бросил ради меня все, а взамен получил то, чего он совсем не заслуживает. Надолго ли хватит его любви рядом со мной? Вот такой». Слезы непроизвольно брызнули с глаз, но я вытерла их со злом и снова отмахнулась от папиных протянутых рук. Дочек, ты не права. Да права я! Я не хочу, чтобы он меня разлюбил, понимаете? Но я очень хочу этого ребенка, потому что, потому что он от Кирилла». Ай, ну не плачь, Сашка всхлипнула и тут же заревела. Мы тоже все очень хотим этого зверюгу, который жрет тебя изнутри, правда хотим. А твой токсико скоро закончится, и ты снова станешь хорошенькой и веселой, и, может, даже пухленькой. Она и сейчас хорошенькая. Очень искренне возмутился папа. Но Алекс, смирив меня скептическим взглядом, заключила. Бесспорно. Но думаю, Кирилл Сан переживет некоторое время без ее очевидных прелестей. В конце концов, меньше знает, крепче нервы. Пусть себе парень работает с Богом.